Епископ Лоран сидел за столом, прикрыв рукой отяжелевший лоб. Ренар Цирон, плотно стиснув зубы, беспокойно расхаживалась с стороны в сторону по кабинету, сцепив руки за спиной. Чуть опустив голову, он со злостью глядел в пол и напряженно молчал, делая резкие развороты, взмахивая сутаной всякий раз, когда едва не врезался в стену.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 Не может быть, с нехарактерным для него жаром заявил он. Ларан вздохнул вновь, потеряв лоб в надежде избавиться от боли. Женар, он признался в катарской ереси. Под пыткой? Разве не затем она применяется? Проклятие, да ведь после таких изстязаний даже вы сознались бы в чём угодно, воскликнул Ренар.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 «У де Борда есть распоряжение понтифика. Полагаю, сейчас он как раз согласовывает этапы предстоящей казни Вивьена с мэром». Ренар едва удержался от того, чтобы сплюнуть на пол при епископе в знак пренебрежения. «Жиль, Даниэль, отвратительный подхалим, а не мэр. Если папский легат прикажет ему казнить кого угодно, он исполнит, не задумываясь. Судьба Вивьена, считайте, решена».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 Он знал, что это ничего не изменит, и не мог не думать о том, какие последствия признания Вивьена принесет ему самому. «И смею вас заверить, Лоран, недолго вам осталось называть это отделение своим», вспоминались ему слова де Борда. Из раздумий Лорана вернул хлопок двери. Ренар вышел из кабинета, не сказав более ни слова. Епископ Иванов опёрся на стол, прижав пальцами ноющие виски.